Глава 14. 6067 год эры двух великих. Ты сильно подрос, соловей. Спокойно сказал изрядно постаревший мужчина, образ которого много лет являлся Виктору в кошмарах. Не думал, что ты когда-нибудь решишься вернуться. Как ты узнал? Вопросом ответил Вик, стараясь сдержать охватившие его волнение и страх. Вот сейчас и узнал, всё так же невозмутимо говорил старик. И что тебе нужно? Ключ песков всё так же не у меня. Нужно, чтобы твой друг сложил оружие и передал его моему человеку. В комнату вошёл незнакомец в серой одежде, похожей на то, что носили слуги. Его лицо скрывала повязка. Он молча встал рядом с Боном, ожидая, что тот без возражений выполнит приказ. Но король Риата выставил меч перед собой, собираясь защищаться. Ну-ну, не будем поднимать шум. Во дворце этого не любят, хмыкнул мужчина. Если вы хотите, чтобы девушки, которые прибыли с вами, остались целы, делайте так, как я говорю. Что ты с ними сделал? закричал Бон, дёрнувшись в сторону двери. Пока ничего. И если вы будете сотрудничать, то так всё и останется. Если тебе нужен я, то я пойду с тобой, но ну, отпусти моих друзей, судорожно сказал Вик, понимая, какая угроза нависла над ними. Кто этот человек? обратился к рыцарю Бон. И откуда он тебя знает? Это мой дядя Каре. Растерянно ответил Вик. Каре едва заметно улыбнулся. «Встретить тебя, Соловей, просто подарок песков. Но я здесь не за тем, чтобы ловить жалкого предателя. Ваше Величество!» Обратился он к Боно. «Будьте благоразумны. Я не хочу причинять вам вреда. Сдайте оружие, и мы попробуем решить все, как правитель с правителем». «Я не вижу перед собой правителя», — зло ответил Бонн. «Ну, как сказать?» — задумчиво ответил Каре. «В каком-то смысле я управляю Дарреном, отвечая за его безопасность и спокойствие». «Не слушай его, Бонн!» — уже не мог молчать Виктор. «Ш-ш-ш-шикнул на него Каре. Взрослые разговаривают». Он произнёс свою любимую фразу, которая затыкала рот всем, кто был в его банде, не взирая на возраст. "Не шикай на меня, старый дурак", взорвался Вик. На него разом нахлынули воспоминания о детстве. Карен недовольно выдохнул, как если бы ему приходилось принимать решение, которое он принимать не хотел, и сквозь зубы процадил: "Последний раз, объясняю вежливо". Вы сейчас сдаёте оружие, и мы все вместе покидаем дворец и отправляемся в храм. Если вы благоразумно примете щедрое предложение, которое я собираюсь вам сделать, то у вас будет шанс остаться в живых. Понятно ли я объяснил? Что с нашими спутницами? Не реагируя на его слова, спросил Бонн: Приведите их. Сказал Каре в пустоту дверного проема, за которым тут же послышались шаги в перемешку с проклятиями, которыми осыпала кого-то Леонида. Двое мужчин, в таких же серых одеждах, как тот наемник, что уже стоял в комнате, завели Тиону и Леониду. Руки у девушек были заломлены за спину. Тиона выглядела испуганной, а Леонида не на шутку рассерженной. «Как видите, все целы». Покай. Как и сказал вам советник Зара, вы прибыли не вовремя. И моя задача сделать так, чтобы вы как можно скорее исчезли. В моих планах не было вашего убийства. Поэтому мы сейчас тихо покинем дворец и так же тихо отправимся в храм. Теперь всё понятно? Или я плохо говорю на общем языке и стоит поискать переводчика? Вика бросала то в жар, то в холод. Голос Песков сынова оказался правдивым, но почему он услышали вот так поздно? Виктор вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, которого никто не звал по имени, которого ни во что не ставили, которому затыкали рот и требовали беспрекословно выполнять задания, мальчика, который никогда не знал любви и ласки, мальчика, которого однажды чуть не растерзала толпа. И главная причина всех его детских страданий сейчас стояла напротив. Но если Каре был хотя бы наполовину так же влиятелен, как раньше, то даже королю спорить с ним было бесполезно. Им могло помочь только чудо. «Бон, нам лучше сделать так, как он говорит», – обреченно сказал Вик другу. «Для этого человека нет ничего святого». Ошибаешься, Соловей. Ведь разве стал бы я в таком случае восстанавливать храм? улыбнулся Каре. Он как будто забыл про остальных и смотрел только на Вика. Храм, который все называют скотобойней. усмехнулся в ответ Виктор. Не знал, что грабежи и убийства это то, что может одобрить его божественность, в честь которого и строился этот храм. Его божественность юн и неопытен. Когда он подрастёт и наберётся мудрости, как его отец, то наверняка сможет оценить мои старания для нашей страны. Но, как ты правильно заметил, вам лучше сделать, как я говорю. Пески скоро съедят солнце. Нам надо покинуть дворец. Помощник Каре снова приблизился к Бону и Вику и молча протянул руки, ожидая, что пленники отдадут оружие. Рыцарь кивнул королю, показывая, что других вариантов у них сейчас нет. И Бон нехотя передал свой меч приспешникам Каре. «Вам это с рук не сойдет. Подобное неуважение к правителю другой страны может закончиться войной». Попытался угрожать он. Как всё закончится, мы ещё увидим, невозмутимо ответил Карая. Помощник, говоря, связал руки Бону и Вику одной большой верёвкой, привязав длинный конец к своему поясу. Для стимула к вашему спокойствию, девочки пойдут со мной. Карая широко улыбнулся, взял протянутую наёмникам верёвку, которой были связаны Тиона и Леонида, и вывел их из комнаты. Дорога к храму вела всё время вверх, по утоптанному раскалённому песку, который забивался в сандалии, обжигая ступни. Низкие колючие кустарники, чудом умудрившиеся приспособиться к безжалостному климату, густо покрывали обе стороны широкой тропинки. Воздух плавился и поднимался от земли жаркими волнами. Тихоне нестерпимо хотелось вернуться назад во дворец, а лучше вообще домой. снять с себя пропитанную потом одежду и никогда не возвращаться в это не предназначенное для нормальной жизни место ей было немного стыдно за свои молодошные мысли, но она ничего не могла с собой поделать тёна тайком оглядывалась на остальных, которых вели сзади, и на встревоженном лице бона ясно читалось больше никаких рискованных путешествий Они начали восхождение на ещё одну песчаную дюну. Не теша себя надеждой, что она станет последней. Тиона еле передвигала ноги, с трудом успевая за удивительно резвым стариком. К их огромному облегчению, с каждым шагом за дюнами начали вырастать стройные высокие башни, увенчанные острыми крышами, и вскоре показался сам храм. Сиона ожидала увидеть что-то похожее на их привычные храмы, посвящённые двум великим или сёстрам ночи, но это оказалось совсем другим. Впрочем, как и всё в этой стране. Процессия неожиданно остановилась. Каре, словно решил дать им возможность насладиться величественным видом. Огромное строение храма вытянулось прямоугольником, занимающим по площади целый квартал. Взгляд приковывала окруженная множеством башенок и перехода в просторную площадь с огромной чашей зеркально чистой воды, в центре которой стояла высокая статуя, изображающая мужчину, возносящего руки к небу. По площади туда-сюда сновали люди, перенося на простынях больных. Но вместо того, чтобы нести их в спасительную тень, лекари останавливались в центре, Клали больных прямо на землю и принимались омывать их лица водой из чаши. Что они делают? прервал тишину вопрос Бона. Это святыни слёзы его божественности, ответил Каре, будто и правда пытаясь рассказать им о дарении, которое он изливает каждый день, пропуская через себя скорбь каждого жителя страны. Но появившиеся из его глаз они очищаются и превращаются в спасительный нектар, дарующий долголетие и успех во всех делах. То есть в разгар эпидемии они всё ещё продолжают пользоваться общей водой? И верно делают. Уже совсем другим тоном ответил Каре. Это не ряд, друг, сказал Вик. Здесь умирающий, которому предложат на выбор микстуру от его болезни или устное благословение правителя, не задумываясь выберет второе и будет прав, подтвердил Кара и жестом отдал приказ вести пленников вниз. Чем ближе они подходили к стенам храма, тем громче слышались стоны умирающих. Тиуна совсем перестала соображать, Жара плавила мысли и сводила возможность сосредоточиться к нулю. Она не успела узнать Вика поближе в той прошлой жизни, до того, как попала в дом без границ. У них совсем не было времени на разговоры, но то тепло и доброта, которые он к ней проявлял, сразу сделали его родным. И вот сейчас Узнавая с каждым днём всё новые и новые факты из далёкого прошлого своего брата, Тиона начинала смотреть на него с ещё большей любовью, представляя маленького рыжего мальчика на опалённых солнцем улицах Харата, мальчика, который так же, как и она, лишился родителей и был вынужден бороться за своё будущее, ребёнка, воспитанного местной бандой. из которого в итоге вырос благородный защитник, верный друг и такой нужный ей брат. Ей нравилось думать, оправдывая свою наивность, что благодаря той неудачной попытке покушения на жизнь Леонида, за которую ей до сих пор было стыдно, у короля появился друг, а у неё семья. Попадити он в такую опасную ситуацию раньше, То наверняка бы зажмурилась и попросила святых великих о том, чтобы они даровали ей близким удачу и защитили от бед. Но теперь, когда она прекрасно знала, что от великих мало что зависит, ткачиха растерялась, не понимая, к кому обратиться за благословением. Эта мысль ей пришла к ней впервые, вернувшись в реальный мир и спорога нырнув в водоворот событий. Она не успела протоптать новые дорожки суждений и ходила теми, к которым привыкла, просто потому, что так было заведено. Но теперь, зная и увидев гораздо больше, чем полагалось простой смертной, она всякий раз осекалась, понимая, насколько иллюзорным было её представление о реальности. Стоя на вершине дюны, она наконец приняла неизбежность того, что за каждый свой шаг должна отвечать сама. И только она несёт ответственность за своё будущее. Когда они наконец прошли через главные ворота храма, никто из тех, кто был на площади, не выказал удивления тому, что какой-то старик, выглядевший скорее как сказочный разбойник, чем служитель, в сопровождении вооружённой охраны ведёт связанных чужестранцев. Теона, с одной стороны, не могла не чувствовать величия этого места, наполненного молитвами, просьбами и надеждами. А с другой, ее не покидало ощущение, что храм вот-вот лопнет от переполняющих его страданий и боли. Эти священные стены были созданы, чтобы дарить утешение. Но, судя по тому, что они видели сейчас, уповать жителя Марата было не на что. «Мне нужно помолиться за здравие его божественности, но скоро мы с вами поговорим», сказал Каре, отвязывая веревку, удерживающую Тиону и Леониду, и передавая ее конец одному из своих помощников. Без дополнительных пояснений мужчина в серой одежде дернул за веревку, приказывая следовать за ним. Когда дверь в темницу, освещенную лишь небольшим окном с толстой решеткой, закрылась, Бон прижал к себе Тиону и, не выпуская ее из объятий, спросил у Вика. «Расскажи про своего дядю. Чего нам от него ждать?» «Никакой он ему не дядя!» – рыкнула Леонида. «Это главный монстр Арата!» «Мой отец умер, когда я был ребенком!» – не стал дожидаться следующего вопроса Вик. «Вик?» Икары забрал меня к себе. Все мальчишки в нашей банде называли его дядей. У него нет права даже обращаться к тебе после всего, что он сделал. В голосе Леониды слышались стальные нотки. Виктора приковали к позорному столбу на площади, обратилась она к Бону и Тионе. Что? опешила Тиона. Он сделал много плохого. Но за это ему отвечать перед великими. Я давно забыл и простил, сказал Вик таким тоном, что стало понятно, что продолжать расспросы не стоит. "Они, разбивай пешку. Что бы там ни было с Булькиром, мы не можем больше рисковать". Но мы ничего не узнали. Робко поспорила с королём девушка. "Мы уже узнали достаточно. Тут свои псы и змеи на каждом шагу". поддержала Бона Леонида. Нас сдал советник, иначе откуда бы Каре узнал, о чём мы говорили. Я согласен с Боном и мамой, сказал Вик. Пусть Валентин вас заберёт, а я попробую добраться до правителя сам. И речи быть не может, возразила Леонида. Никто тут не останется. Не дав им возможности закончить спор, скрипнула дверь темницы. За ней стоял Карая в окружении стражей. "Ваше величество", учтиво обратился он к Бонну. "Позвольте вас на разговор". "Я не веду переговоры с преступниками", огрызнулся Бонн. "Хорошо", невозмутимо ответил Карая. "Девочку заберите", махнул он помощникам. К Тионе подскочили двое и силком вытачили её из комнаты. Соловей, думаю, пойдёт сам, вопросительно посмотрел старик на Виктора. Вик послушно вышел из комнаты и встал у стены рядом с Тионой. Я дам вам время подумать. У нас с Соловьём есть незаконченный разговор. За это время советую поумерить пыл. Если дело в деньгах, Но я заплачу любую сумму, сменил тон Бонн. Дело давно не в деньгах. Покачал головой Карая. Я всю жизнь прожил среди этих песков и сейчас защищаю их спокойствие. Только пескам на тебя наплевать, нервно хохотнул Вик. Ты, наверное, единственный из рождённых в Дарании, с кем они не говорят даже шёпотом. Лицо Кары перекосило злобной гримасой. "Но мы не враги, Дарана", попытался воззвать к голосу разума Бонн. "Мы лишь хотели увидеть Буль Киракима". Кара почему-то замолчал. Его ноздри раздувались от гнева. "Святой правитель", закатил он глаза. "Не понимаю, зачем делать королями детей. Я скажу один раз". И хочу, чтобы вы напрягли свои юные умы и услышали: если бы рядом с вами не стоял соловей, с которым у меня личные счёты, то вас бы уже давно закопали как удобрение в садах его божественности, несмотря на корону. Да, он далёк от вашего мира, и нам не страшны даже угрозы войны. Ваши армии погрязнут в песках, пока доберутся сюда. «Поэтому сейчас я вас оставлю. И теперь уже подумаю дважды, стоит ли мне и дальше оставаться с вами вежливым». Бон не успел и рта раскрыть, как дверь перед ними с Леонидой захлопнулась, и Теона осталась стоять в коридоре в окружении людей Каре. Она переглянулась с рыцарем, но его тут же потянули за веревку, все еще связывающую руки. Вика вернулся на нее и одними губами прошептал, Биги. Рыцаря завели в комнату, уставленную стеллажами с золотыми статуэтками его божественности. Обычно такими торговали в лавках у храмов. Только когда Вига был здесь в последний раз, статуэтки изображали отца нынешнего правителя, мощного, статного, держащего страну в ежовых рукавицах Кир Акима Мория. Карра затворил тяжелую деревянную дверь и остался стоять за спиной Виктора. Взгляд дяди прожигал его насквозь. Животный детский страх и оторопь, которые испытывал он всякий раз, когда Карра злился, вновь завладели им. Напрасно было напоминать себе, что он уже взрослый и давно не ждет ни разрешений, ни похвалы. И что за трещину ему влепить не так просто. Любые доводы рассудка разбивались о память прошлого, в котором Виктор ещё не был сильным, смелым рыцарем, сыном воительницы в золотых доспехах, другом короля и братом девушки, которая смогла изменить нить жизни всего мира. В эту минуту, как когда-то давно, он снова был соловьём, маленьким мальчиком, одним из тех, кого списывали как разменные монеты, когда они становились неугодными самому главному, страшному и одержимому властью теневому правителю Дарана. И этот мальчик не решался обернуться, пока голос дяди не вывел его из странца. Я рад снова видеть тебя на родной земле, малыш. Ты давно у нас не был. Расскажи старику, где носили тебя ноги. «Где насилие, там меня больше нет», — ответил Вик, всплывший из старой жизни фразой. Каре по-отечески положил руку ему на плечо. Ссохшийся старик, десятилетия державший в страхе арат, с трудом доходил Виктору до плеча. Но вел себя так, будто могучая длань одного из великих сейчас легла на запыленные одежды рыцаря. Вик слегка дернулся. Он закрыл глаза в очередной попытке успокоиться, но безуспешно. «Я удивлён, что ты сразу не пришёл ко мне. Твоя семья тебя заждалась», — продолжил Каре, огибая застывшую фигуру парня и усаживаясь за широкий деревянный стол. «У меня нет семьи в Арате», — сквозь зубы ответил Виктор. «И то верно», — задумчиво сказал Каре. «Семья никогда не поступает со своими так, как это сделал ты!» «Я ничего плохого не сделал!» «Только лишил меня самого желанного на свете!» Никто никогда не мог предположить, что сделает Каре в следующий момент. Погладит по голове или вонзит в тебя нож. Сейчас бы Вик поставил на второе. «Ключ песков не мог принадлежать тебе!» не должен был. Это было решать не тебе, щенок, вскрикнул Каре и ударил со всей силы по столу. Вик едва не подпрыгнул от неожиданности. Раз в столетие и ночью выходит солнце. А что-то в дарении решил не ты, чуть осмелев, сказал парень. Ты был смышлёным ребёнком, резко сменив тон, сказал дядя. Пожалуй, даже слишком смышлёным. Неужели ты не понимал, чем для тебя будет чревато ослушание? Да, дядя. Злость пришла на смену страху и закипела внутри. Как ты верно заметил, я был ребёнком, а ты бесчеловечно пользовался моим даром слышать в пески. Ты заставлял меня делать ужасные вещи, на моих руках кровь. Нет, на руках семилетнего мальчика кровь. Кровь святого человека, которого ты приказал убить, если он не отдаст реликвию добровольно. Но когда я этими самыми руками, перепачканными в крови, держал ключ песков, который ты так желал, со мной снова заговорила пустыня, и она молила не отдавать ключ тебе, только не тебе. Ты был последним из тех, кто был достоин им обладать». «Ах ты, маленький шелудивый пес!» Каре приподнялся из-за стола. Глаза его пылали ненавистью. «Я приютил тебя. Я дал тебе крышу над головой. Принял в семью, а ты предал меня!» Каре подошел к Вику, глядя на него снизу вверх. Он был уверен в своей силе и непоколебимом страхе, который внушал всем без исключения. «Ах ты, маленький шелудивый пес!» Вику показалось, что за годы Кары не только постарел, но и стал ещё страшнее. Хвала великим. Я давно узнал, что такое семья. И ты никогда не был и не будешь её частью. Вик выпятил вперёд грудь, будто надеясь оттолкнуть этим жестом подошедшего слишком близко Кары. Надо было оставить тебя гнить в канаве, где сдох твой ущербный отец. Не скрывая презрения, сказал дядя: Твоя доброта тебя же и подвела. Езвительно ответил Вик: Кто-то другой не стал бы закапывать реликвию посреди пустыни, чтобы её никто не нашёл. Жаль тебя, не забили камнями на площади за убийство волхва, продолжил вспоминать прошлое Акарам. Если бы эта рыжая сучка тебя не спасла, Я бы с радостью посмотрел на то, как толпа воздаёт тебе по заслугам. Рука Вика непревольно поднялась вверх. Забыв о страхе, он в ярости схватил Кары за шею. Ты можешь говорить обо мне, что хочешь, но никто никогда не смеет называть мою мать сучкой. Он с силой сжал пальцы. Морщинистая шея старика хрустнула. Ухватившись ещё крепче, Викс слегка приподнял Каре так, что лишь носки его сапог касались пола. Ты, человек, которого не должно существовать. Викс смотрел на перепуганное лицо старика с липким, затянутым ненавистью и гневом взглядом. Я мог бы убить тебя ради мести за своё прошлое, дядя. Последнее слово он буквально выплюнул в лицо Каре. «Но я с удовольствием сломаю твою шею не за себя, не за свою боль, а за одно дурное слово, сказанное о Леониде. И пусть все узнают, что великий Каре умер не в честной битве. Его убило одно слово». Каре глотал ртом воздух. Лицо его стало пунцовым, а глаза выкатились. Вик медленно и с наслаждением сжимал пальцы все сильнее, возвращая себе смелость, которую в нем воспитала воительница, много лет назад, случайно попавшая в Арат. Та, что не прошла мимо рыжего мальчишки, привязанного к столбу на площади, в которого друзья из его же банды уже кидали камни, а собирающаяся вокруг толпа могла убить за считанные минуты. Вик с довольной улыбкой смотрел, как корчится в муках ненавистный ему человек. Рыцарь чуть ослабил хватку. Каре не должен был умереть быстро. Ноги старика дёргались в разные стороны. Он пытался что-то сказать, но лишь хрипел и исходил слюнями. Рыцарь чувствовал, как маленький Виктор, боявшийся дядю как огня, выходит из клетки, в которой прожил всю жизнь. Вик, остановись, ты не такой. Послышался знакомый голос за спиной. Чья-то рука снова легла на его плечо, но в этот раз от прикосновения не веяло ненавистью и страхом, только теплом и заботой. Ярость точно пелена спала с глаз. Рядом стояла Тиона и умоляюще смотрела на него. Ты не решишь ничего убийством. Отпусти его, пожалуйста. сказала его сестра, положив свою вторую руку сверху на его запястье. Разожми пальцы, Вик. Каре перевёл взгляд покрасневших глаз на девушку. Он поплатится за свои преступления, но не бери на себя ношу палача, брат, не сдавалось ей она. Рука Вика дрогнула. Пальцы соскользнули с шеи дяди, и старик упал на пол, задыхаясь от кашля. Тиона подошла совсем близко и нежно обняла Виктора. Дрожащей рукой с нескгибаемыми пальцами он сделал то же самое. Злые слёзы полились по его запылённому лицу, исчезая в волосах сестры. Ты не сделала ничего плохого, Вик. Ты хороший, уткнувшись в его грудь, сказала Тиона. Дивное семейное воссоединение. что нам без тени сарказма сказал Великий Белый. Вик с удивлением понял, что это не иллюзия, и вопросительно взглянул на Теону. «Вик, я все тебе объясню», пообещала сестра, ослабляя объятия.